Глава 14. Особняк, в котором проживал вождь Мустил, располагался недалеко от ратуши. Выглядел дом довольно скромно, в два этажа, но с фасадом не больше тридцати шагов в длину. Скромность украшает народных вождей. Но не все ее стараются придерживаться, Мустил придерживался. Олег, закрывшись в номере и приказав его не беспокоить, а за исполнением данного приказа обязалась проследить лично капитан Нирма, она тоже пролетела мимо жребия, вошел вскрыт и сопровождал действия своих ниндзя с самого начала и до завершения операции. Два трупа охранников, отдыхавших в отдельной комнате, на взгляд Олега были лишними. Джулия просто перестраховалась, но в целом ребята справились на твердую четверку. Может быть, даже с плюсом. Городские стены преодолевать и то труднее было, закончил доклад старшей тройки ниндзя рано утром за завтраком «проснувшемуся», в кавычках, спустившемуся в едальный зал и севшему к тройке участников дела Олегу. «Думаю, что результаты нашей работы уже обнаружили. Представляю, какая сейчас драчка на изюмском шляхе идет», вспомнил вслух фразу Жоржа Милославского Олег. «Хорошо справились». «Посмотрим еще, что сейчас начнут предпринимать таргские покровители и советчики убиенного вождя. После обеда сходим в город», — сказал он, подсевший к ним капитану. «Посмотрим, может, придется вам еще кого-то навстречу к Семирам отправлять». «Хорошо бы», — оживилась доселе угрюмая нирма, как и сидевшая за столом троица. «Эки вы кровожадные», — усмехнулся Олег. И «Я даже знаю, почему. Потому что голодные». Он подозвал отосланную ранее и маячившую возле стойки рабыню и сделал ей заказ. Пока ждали заказа, зал наполнялся посетителями, и тут опять, как иногда в этом мире бывало, случилось ужасное. Сначала появился сияющий трактирщик и, заговорчески подмигнув Олегу, самому уважаемому клиенту, объявил, что у него есть для постояльцев «сюрприз». Увидев этот сюрприз, Олег, не сдержавшись, застонал. «Капец аппетит он называется!» В зал к небольшому столику возле барной стойки с важным видом прошли два барда. Молодой, лет 17 и старый, под 70, Но державшийся бодрячком. В руках у них были местные гитары. Хотя правильней, наверное, было бы назвать эти инструменты банжа. У них было пять струн. И да, здесь не додумались до акустики полых деревяшек. Подсказать им, что ли, идею? Эта мысль у Олега возникла еще года три назад, когда он был в Гудмене, одном из городов нынешнего герцогства Сфорц. Но тогда он эту свою идею зарубил на корню, резонно предположив, что это мало что изменит. «Будут завывать ту же самую нудятину, только брямкать при этом станут громче». «Вам не нравится?» – удивился старший тройки ниндзя, когда раздался звук первых аккордов. Олег как раз в это время получил свою порцию молочной каши с медовыми булочками и свежим, словно только что с маслобойным маслом. Вопрос ниндзя совпал с понимающей ухмылкой нирмы, та знала причину гримасы своего шефа, И с испугом официантки, та причины его гримасы не знала, а потому предположила, что ее добрый и щедрый клиент недоволен поданным заказом. «Очень нравится», — ответил Олег. Успокоив этим ответом рабыню и ничего не объяснив смотревшим на него ниндзя, Олег приступил к завтраку с музыкально-вокальным сопровождением. «Пожалуй, именно в этот момент культурное развитие этого магического мира изменило вектор своего развития». Кажется, по-умному такие моменты называются точками бифуркации. Пусть этого еще пока никто не заметил и никто не увидел, но начало кардинальным изменениям уже было положено. Олег принял твердое решение заняться заодно и развитием здесь музыки. Терпеть весь этот нынешний ужас дальше было выше его сил. Пусть на гитаре он знал всего четыре аккорда «ля минор», «ре минор» и «ми мажор» из тех, что назывались блатными, ну и «до мажор», показанные ему Игорем, школьным приятелем, который своим пением под гитару соблазнил не одну девицу. Олег, правда, подозревал, что дело там было не столько в его умении играть, сколько в смазливой внешности и сочном, насыщенном баритоне. Но настраивать гитару Олег тоже умел — и к тому же отучился три года в вечерней музыкальной школе, хотя и по классу баяна. «Они здесь целую декаду пробудут. Очень известные барды в наших краях, радостный трактирщик, в ожидании похвалы, сам принес вазу, полную пирожков с вишневым и яблочно-грушевым вареньем. Сначала хотели в городе остановиться, но я им предложил условия получше. Он опять подмигнул, словно у него с утра нервный тик возник. Хоть Сидуксенчик ему предлагай». Если же он ожидал увидеть такую же радость от своих гостей, то он ее дождался от ниндзя. Олег же подумал, что его планы задержаться здесь на трое деньков потерпели крах. Делать дела в Адийске придется быстро и срочно от Джона сматываться. Человек, пусть и невольно, сам лишил себя немного прибыли от выгодных постояльцев. Олег, подумав, что никакого палева в этом нет, Расплачивался с ним рублями по ненормальному курсу, считая, как когда-то раньше один рубль равным одному бинорскому лигру, хотя рубли сейчас даже на полновесные глаторские, растинские или имперские лигры, находившиеся в вилле в активном обороте, обменивались с премией в четверть. И его капитан наемных егерей Олег не жадничал, случалась такая щедрость у наемников после исполнения выгодного контракта. «Ты настоящий кудесник, Жон, выдавил из себя улыбку Олег. Чего ему эта улыбка стоила, знал только он. «Но мы послезавтра утром выезжаем. Сам понимаешь, волка ноги кормят», — использовал он пословицу «из родного мира». Жаль, конечно, хотелось бы этих бардов слушать и слушать. Ниндзя в такт его словам закивали. Кроме Нирмы, остальные приняли его слова за чистую монету. Трактирщик не стал скрывать своего разочарования, но пошел искать себе утешение за столами других постояльцев. Наиболее тепло с новостью про бардов его наверняка примут там, где сидели женщины. «Зови лейтенантов ко мне», — скомандовал Олег Нирме, направляясь после завтрака в номер. «Придется все делать быстрее, так что вместо обеда у нас сегодня работа, перекусим по ходу дела». Слухи об убийстве вождя переполошили весь город. И не сказать, чтобы это известие вызвало у горожан или вооруженных мятежников, наводнивших адийск уныния, или злость, видимо, особой любовью и популярностью Мустил не пользовался. Впрочем, и паники, или радости Олег тоже не наблюдал. Он и в этот раз решил воспользоваться скрытым. Пока его ниндзя под видом егерей и наемников по двое, трое, четверо крутились по площадям и рынкам города, выслушивая и высматривая, Олег отправился в ратушу, где наверняка уже разыгрывалась пьеска с названием «Дележка власти после гибели лидера». Всю верхушку адийских мятежников он застал, пребывающий в полной растерянности. Чинги Айтматов как-то написал, что скорость света ничтожна по сравнению со скоростью мышления. И раньше Олег это воспринимал как аксиому, но сейчас, глядя на соратников убитого Мустила, он бы с великим писателем поспорил. У Олега сложилось впечатление, что заместители и помощники вождя остановили свои мысли на одном — занять место главного кулика в этом болоте. И дальше их мысли не двигались совсем». Ему потребовалось меньше четверти склянки, именно столько он, сидя на подоконнике, невидимый и неслышимый в своем скрытии, слушал всякие глупости, чтобы убедиться в том, что устроить над этими баранами числом в пять голов расправу означало бы поиметь себе больше вреда, чем пользы. Значит, целями для устранения оставались только представители кукловода, Таркского короля». Плавия второго, уже облизывающегося на Адиск с окрестностями, ждет завтра массовая утрата присланных им в Венор людей. В интернете подобное иногда называлось «попоболь». Пусть и узнает он о гибели своих людей позже. Аналитики своих ниндзя Олег не научил. Зато в качестве спецназа они могут отработать успешно. Никаких сомнений на этот счет у него не было. Сегодня им предстояло вычислить и определить мишени. Это они умели делать хорошо, а завтра эти мишени им нужно будет быстро поразить. Это они умели делать еще лучше. Все прошло, как он и ожидал. Понятно, что вычислить всех таргцев было вряд ли возможно, но наиболее активных и деятельных убрали. 64 общим числом Нирма решила совместить приятное с полезным, И поздно вечером следующего дня, когда дело было сделано, явилась с докладом к нему в номер в красивом бежевом платье, вот когда и где чертовку успела достать. Не думали, что таркских соседей тут так много. Среди наших не то что раненых. Даже поцарапанных нет, похвасталась она, сев в ноги развалившемуся на кровати шефу. С утра им предстояло выдвигаться в Вил, ехать навстречу Чеку в Верхний Иранск Олег коллег передумал. Справится его генерал и полковники без него не маленькие. Единственную проблему, абсурдность штурма этого самого северного города королевства не пехотой, а егерями и кавалеристами, пообещал решить другой генерал Агри силами трех отрядов своих ребят, с которыми сейчас уже должен находиться в Верхнем Иранске и ждать подхода с форцевских полков, чтобы открыть им городские ворота. Вскрывшиеся, по сути, вредительские действия маршала Арта Ревилла заставили Олега переиграть свои планы. Устранив главных вождей и внеся разброд и шатание в ряды мятежников, он теперь решил в первую очередь разобраться с герцогом. Ниндзя возвращались сегодня на постоялый двор группами по мере выполнения ими каждой своих задач. Позже всех вернулась группа Лиса, но у нее и целью был главный из глаторских кукловодов, поэтому пришлось действовать аккуратней. Когда все поужинали, Олег сообщил им об изменении направления дальнейшего движения. Баня постояла во двора, сегодня работала практически только для его отряда. Олег оплатил ее заранее. Сам он помылся раньше всех и надеялся пораньше уснуть, кремлевский мечтатель». «Да я вроде бы это все знаю», — сказал Олег, понимая истинную причину ее появления. «Или ты еще что-то дополнить хочешь?» Дополнительных данных у Нирмы для него нашлось достаточно, чтобы она ушла от него только через пару склянок. Уже на второй день своего движения к виллу они почувствовали результаты своих трудов. Убийство вождей и начавшаяся вслед за этим борьба за власть в руководстве мятежников внесли разброд и шатание среди ранее вполне сносно управляемых отрядов и банд. «Плевать мне на то, что у тебя есть пароль, наемник!» Наглый невысокий мужик с бородой, в которой видны были остатки каши, с ухмылкой смотрел на Олега. «С тебя пятьдесят э, лигров, и ты спокойно проходишь дальше. Это моя земля!» это мои люди!» — он широким взмахом руки показал на толпу разномасно одоспешенных и вооруженных мужиков человек за полусотню. С таким численным преимуществом облопавшийся каши, конечно, мог считать себя хозяином здешнего клочка земли. Да и к тому же видел он перед собой не два десятка ветеранов, а каких-то молодых парней и девок, пусть и отлично экипированных в егерскую амуницию». «А немного хочешь?» — полюбопытствовал Олег. «Шутка ли? Пятьдесят лигров? За такие жищи я, пожалуй, и выкупить у тебя эту землю могу, вместе с тобой и твоими людьми». На самом деле для Олега эти деньги были совсем небольшими, но платить каждому встречному, поперечному — не эту шувольте. Единственный вопрос, который его интересовал — касался того, как быстро здесь узнали о гибели вождя Юраторна, а сейчас отряд ниндзя находился уже на землях, которые контролировались раньше им. «Шутник, я смотрю!» — предводитель банды предал себе, как ему казалось, угрожающий вид. Но смотрелся при этом на самом деле скорее комично. «Как бы тебе плакать не пришлось!» Стоявшие рядом с предводителем шестеро разбойников, вооруженных и одоспешенных лучше других своих товарищей, последовали примеру вожака и даже потянулись за оружием. «Не боишься, что потом перед Юраторном придется ответ держать?» Вся семерка бандитов, включая вожака, радостно заржала. «Не заплатишь, сам скоро будешь с ним разговаривать», — отсмеявшись, пояснил предводитель. «Грохнули нашего вождя, наемник». Прямо как эрцгерцога в Сараево кивнул Олег, вспомнив бессмертное творение Ярослава Гашика. «А что, вместо него никого не выбрали, что ли?» Главарь банды тоскливо вздохнул. «Да какой там бы выбрали?» Он удрученно качнул головой. «Перегрызлись все. Думали сначала, что Фиц наконец все приберет к рукам, но тоже оказалось, что он с регентом снюхался». По его наущению соратников Юраторна казнил. Вот его и вслед отправили». «А ты-то откуда в этой глуши все знаешь?» — усомнился, причем вполне искренне, Олег. «Такая э, птички приносят», — засмеялся вожак. «К барону Априну». Но тут же вновь насупился. «Ты мне зубы-то не заговаривай, капитанечка. Говори, будешь платить или нет». Зря он с ними заговорил, подумал Олег с сожалением. Надо было накладывать на всю эту разношерстную толпу замедления и скомандовать своим ниндзя, чтобы они всех тут прикончили. Трупы можно было бы и в лес не оттаскивать, бросить прямо здесь возле дороги, а можно было бы и без магии опять обойтись. Пусть бы его бойцы еще разок потренировались, хотя какая-то тренировка на вчерашних крестьянах, смех один. То, что это все вооруженные смерды, Олег разглядел теперь отчетливо. Да, надо было не вступать в разговоры. А теперь Олегу отдать соответствующую команду было очень сложно. Он видел в этих разбойниках людей, а в предводителе так и вовсе совсем неплохого мужика, явно не желающего проливать кровь ни своих людей, ни чужих. Чертовы обстоятельства, дебильная политика короны за последнюю пару десятков лет как минимум и иностранное вмешательство сделали из обычных трудяг бандитов Впрочем, в его ближайших планах вернуть их к полезному труду, пусть сначала и принудительному. «А заплачу пропустишь? Только у меня всего тридцатка есть. Зато рублями Олег снял с пояса и покачал в руке кошель, где и в самом деле лежали тридцать рублей серебряными рублевыми монетами. Договоримся?» Вряд ли кому из этих недотеп придет в голову сравнивать профиль на аверсе монет с фасом лица, находящегося перед ними капитана наемных егерей. Даже трактирщики не догадались это сделать. А уж трактирщики в этом мире народ не менее ушлый, чем банкиры. Конечно, договоримся, стараясь выглядеть солиднее, но тщетно скрывая радость, с важным видом кивнул предводитель, быстро смекнув что с рублями-то он еще и в выгоде будет. А насчет проезда, так мое слово «железо», рассказал, значит, так оно и будет. Да слепого урочища тебя никто не тронет. Скажешь, со шпилом все порешал. Вот, он протянул веревку с четырьмя узлами. Покажешь, если что. Получив кошель, предводитель протянул его одному из своих сопровождающих. Тот пересчитал деньги раза три, пока не сказал своему главарю. «Ровно тридцать!» — и заулыбался. «Новенькие как будто бы и сегодня печатали. И полновесные!» Свое слово на свое же счастье, не ведая того, шпил сдержал. Даже расчувствовавшись, завалил рекомендациями, как лучше всего добраться до виллы, чтобы не пересечься с его собратьями по разбойному ремеслу, заодно хорошенько полив коллег грязью. «Это был какой-то хитрый план?» — поинтересовалась Нирма. В ее вопросе не было подколки. Все его соратники, к сожалению, уверовали практически в непогрешимость своего шефа Олега. Раз он что-то сделал так, а не иначе, значит это правильно. А если сразу польза или прок не видны, значит обнаружится позднее. Сейчас что-то объяснять Олег не стал. Он поступил так, как поступил. В конце концов, он обычный парень из 21 века Земли, попавший в необычные для себя обстоятельства. А то, что он получил при попадании огромные мегабонусы, не сделало его Ньютоном, Ломоносовым или Эйнштейном. Олег это прекрасно понимал, так же, как понимал и то, что, окажись на его месте другие люди из его мира, они бы поступали по-другому. Лучше бы они были, хуже, он не знал. «Это был самый хитрый план за всю мою жизнь, Нирма. Только теперь едем, объезжая кого можно. Сама видишь, пароли уже не работают. И мочим без разговоров тех, кого объехать нельзя, при этом не захочет нас добром пропускать».